Глава 9 По телу пробегает дрожь, дыхание само задерживается. Без моих каких-то действий. Потому что становится дико страшно. Ты это... дыши. Ну, подумаешь, чихнула. Ничего страшного же не произошло. Голова не треснула. Снова раздается голос. Какое там чихать? Я двинуться-то с места боюсь. Но все же оборачиваюсь и смотрю на сову. «Ой, а ты что, меня слышишь?» Выпучивает на меня свои глаза она. Я обезумело моргаю и пытаюсь понять. Может, я так чихнула, что в обморок упала, и у меня теперь галлюцинации? Мне кажется, мне своё попадание в это тело было проще принять, чем говорящую сову. «Моргни два раза, если да». Я рефлекторно моргаю дважды. «Ого! Это мне что, теперь не будет скучно? Я смогу с тобой разговаривать?» «А до этого ты, значит, скучала», — выдавливаю из себя я. «Ну, допустим, не скучала». А скучал. Сова? Или сов? Или кто он там? Приподнимается на ногах, переминается немного, а потом усаживается обратно. И да, мне поговорить было не с кем. Ты первая такая. А вчера? Да кто бы мог подумать, что ты не только согреешь и накормишь, но еще и поговорить сможешь. бухтицов Хотя насчет согреть, конечно, ты не мастер. Чуть не окоченел за ночь. От возмущения я едва нахожу, что сказать. Вот это претензии. «Между прочим, это ты в моей спальне окно разбил. Я из-за этого простыла». «Ну ладно. Не только из-за этого, конечно. Почти голышом на площади и босиком по улицам тоже не способствует здоровью. Но вот такая неблагодарность за то, что я постаралась позаботиться...» «Хорошо, мы квиты». Как-то быстро идет на попятную сов. «Я Руди». «Рудиальмус, если полностью». «Рудиальмус, значит...» Я переплетаю руки на груди. «И кто же дал тебе это имя, если больше ни с кем то не разговаривал?» Он снова выпучивает на меня глаза и смотрит так, будто я ему открыла что-то новое. Мордочка вся вытягивается, проявляя высшую степень удивления. «А я не знаю. Как-то однажды открыл глаза и понял, я Рудиальмус. Честно, даже не пытаюсь держать смешок. Хотя, если честно, я вот тоже открыла глаза и поняла, что я уже не в лаборатории и вообще не...» «Осекаюсь, потому что понимаю, что прошлое имя удается вспомнить с трудом. А прошло-то меньше суток». «Ладно, я марика И мы тут, прости за каламбур, оба на птичьих правах», — говорю я. «Я вроде как без прав и свобод, а ты? но ну, если про тебя узнают, то по шее получу я, а под зад ногой ты. Все понял?» «Конечно. Ты говоришь очень образно, но понял все. Сижу тихо, никого не трогаю, жду еды». «Ты вообще как? Сильно болит?» Наконец, решаю поговорить по существу я. Бывало и хуже. Рудина хохливается и отворачивается. То есть об этом он говорить не хочет, я правильно поняла? Что же с ним такое? Ладно, захочешь — расскажешь. Постараюсь прийти к тебе вечером, — говорю я. Не скучай. Выхожу из чулана в задумчивости. Интересно. Если бы эта птица была волшебная, то, наверное, ее, то есть его, все бы слышали. Но слышу только я. Получается... «Это я волшебное что ли?» Желудок предательски урчит, напоминая, что со вчерашнего дня я толком ничего не ела. В столовой пахнет ничем. И это первый тревожный звоночек. На всё том же красиво сервированном столе стоит тарелка, а в ней... Какая-то серая масса, отдалённо напоминающая овсянку. Комки разного размера плавают в мутной жиже, а сверху всё это великолепие покрылось противной плёнкой так и хочется от этого вида пойти и повыть на болотах вместо известной всем собаки. Рядом с тарелкой на блюдце с голубой каймой лежит подсохший хлеб, больше похожий на сухарь, а в чашке из тончайшего фарфора чай цвета мутной лужи. Кажется, я даже в старой школьной столовой такого безобразия не видела. «Приятного аппетита!» С елейной улыбкой говорит Клотильда, проходя мимо. От ее приторно-сладкого голоса во рту становится горько. «Надеюсь, завтрак придется тебе по вкусу». Набираюсь смелости и пробую кашу. Безвкусная, холодная и с комками. Это вот прям на столовскую похоже. Чай тоже остыл и горчит так, будто заварку использовали уже раз пять. Причем не нормальную, листовую, а пакетик. Клотя возится в углу, довольно улыбаясь себе под нос. «Ясно. Меня настигла месть за то, что дракон перевел меня в теплую комнату». «Интересно, она действительно думает, что я это буду есть?» «Тебе что, не нравится?» Снова появляется Глотильда. Ее глаза злорадно поблескивают, а на губах оскал. «А ты думала, будут деликатесы? Знай свое место!» Молча встаю из-за стола. Клотя фыркает, довольно ухмыляется, но молчит. Что уже радует. «Лучше поголодаю, чем буду травиться этой бурдой. На кухне что-нибудь точно найду. И свежее, и съедобное» спускаясь туда, где тепло и уютно. В огромной печи потрескивают поленья. На столе горой высятся свежие булочки, от которых исходит божественный запах корицы и ванили. Марта месяц тесто, напивая что-то себе под нос, но как только видит меня, расплывается в добродушной улыбке. «А, это ты, девонька! Что-то случилось?» «Да как-то...» «Завтраком мы не подружились», — дипломатично отвечаю я, стараясь не выдать, как сильно урчит живот от аппетитных запахов. «Ох, знаю я эти клотильдины штучки!» — качает головой Марта, вытирая руки о передник. «Садись-ка вот сюда, к печке поближе». Она достаёт из печи свежие булочки, золотистые, пышные, источающие умопомрачительный аромат. Наливает в большую кружку горячего молока с пенкой. «Ешь пока тёплое, а то совсем отощаешь. Вон какая худенькая!» «Булочки такие вкусные, что я не могу сдержать стон удовольствия». Воздушное тесто тает во рту, а внутри начинка из яблок с корицей. Марта довольно улыбается, глядя, как я уплетаю уже вторую. «Вот так-то лучше». «Нет уж, у меня на кухне голодным никто не останется, даже если клоти льда против». Я заканчиваю со второй булочкой и помогаю Марте с тестом. Оно мягкое, шелковистое, так и просится в руки. Припоминаю, что у Марики, в отличие от ее одаренной сестры, есть ни к чему не приспосабливаемая магия. Магия разделения. Ну вот и куда её приспособить можно? Я напрягаю память, нахожу в груди теплеющий центр и для эксперимента помогаю разделить молоко на сливки и обезжиренную часть. Когда это выходит, я даже испытываю определённый азарт. Будь у меня такая в прошлом мире, это ж сколько процессов можно было ускорить. Марта качает головой, лукаво прищурившись, говорит, что будет меня чаще приглашать на кухню. Мы мирно беседуем о пустяках, и на душе становится легко и спокойно как будто я дома, в гостях у доброй тётушки. Идиллию нарушает ворвавшаяся на кухню взъерошенная улька. щеки раскраснелись от мороза, платок сбился на бок. «Беда! В городе свечей нет совсем, ни в одной лавке. Всё обошла, нигде нет. А его величие только восковые признаёт, сальный надух не переносит». Она устала и обречённо плюхается на скамью. «Меня ж Клотильда сосветус живёт». Я вижу, как у неё начинают трястись губы, а на глазах появляются слёзы. Ну, Клотя. Ну, запугала девчонку. «Что за безобразие такое?» — качает головой Марта. «Раньше-то хоть старый свечной мастер делал свечи. А как он умер, так и всё. Не завезли нам свечей, теперь хоть что, весь город без свечей останется». «Хлотильда уже все уши прожужжала», — всхлипывая тулька, закрывая лицо руками. «Что делать-то будем? К вечеру темнеть начнёт». «Да уж, ситуация. Хотя...» «Погоди, Улька, ты же говорила, что это дом свечного мастера».